истинный виновник авации просвистел в считанных миллиметрах над макушкой Артура. Один из зрителей в толпе упал. Порт с Артуром поспешили броситься на землю, которая, казалось, ужасно быстро вертелась вокруг них. «Что это было?» — вымолвил Артур. «Что-то красное. Где мы?» «Хм, на чем-то зеленом». «Формы и контуры», — пробормотал Артур. «Дайте мне формы и контуры».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 Ещё некоторое время они лежали на газоне, скорбно хмурясь, но тут синее полисменообразное нечто тронуло их обоих за плечи. — Давайте, вы двое, — сказала нечто. — Пройдёмте. При этих словах Артура точно пчела ужалила. Он вскочил на ноги, точно услышавший телефонный звонок писатель, и обвёл ошалелым взглядом окрестный пейзаж, внезапно сложившийся в удивительно привычную картину. — Откуда вы это взяли? —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 Но тут же, заметив, что отряхивает именно халат, застыл, как вкопанный. Затем, выпучив глаза, бросился к полисмену с воблем. «Тогда почему я так одет?» И, упав на траву, забился в судорогах. Корт только покачал головой. «Ему что-то не везло последние два миллиона лет», — пояснил он полисмену. Вдвоем они взвалили Артура на диван и унесли с поля. Причем неожиданное исчезновение дивана на полдороге задержало их совсем ненадолго. Реакция публики, точнее, реакции были многообразными и различными. Большинство зрителей, будучи не в силах выдержать этого зрелища, зажмурили глаза и переключились на слушание радиотрансляции. «Любопытное происшествие, Брайан», — сказал один радиокомментатор другому. «По-моему, никаких загадочных материализаций на поле не было с... А с... Может, их вообще ни разу еще не было? Ты не помнишь? А... Эджбастон, 1932 -го года». «А, ну и что же там стряслось?» «Но, Питер, если я не ошибаюсь, Кантер играл против Уилсикса и шел в нападение со стороны павильона, когда вдруг напрямик через площадку пробежал зритель». Первый комментатор призадумался. «М-да», — промолвил он наконец, «да, но в чем тут загадочность? Он ведь не материализовался в подлинном смысле слова, а просто пробежал». «Да, ты прав, и все же он утверждал, что видел, как нечто материализовалось на площадке». «Серьезно?» «Да. По-моему, это было животное из семейства аллигаторов. Хм, а кто-нибудь еще его заметил?» «По-видимому, нет. От этого субъекта никому не удалось добиться подробностей, поэтому поиски были весьма поверхностными. А что стало со зрителем?» «По-моему, кто-то вызвался угостить его обедом, но тот пояснил, что уже отобедал и довольно плотно, поэтому вопрос был замят, а Орвикшир победил с перевесом в три калитки. «Не слишком похоже на наш случай». Тем, кто только что настроился на нашу волну, будет любопытно знать, что... А, два человека, двое довольно неряшливо одетых мужчины, и самый что ни на есть настоящий диван, Честерфельский, по-моему... Да-да, Честерфельский, только что материализовались тут у нас, посреди крикетной площадки Лордс, но не думаю, что с дурными намерениями они вели себя очень мирно. Извини, Питер, я тебя перебью. Диван только что исчез. Диван исчез. Что ж, одной загадки меньше, и все же этот случай войдет в истории, тем более, что он произошел в столь драматический момент, когда Англии не хватает до победы только 28 перебежек. Пришельцы покидают площадку в сопровождении офицера полиции, и, по-моему, все входит в привычное русло, а игра сейчас возобновится. «Ну, сэр», — сказал полицейский после того, как они пробрались сквозь обуянную любопытством толпу и уложили умиротворенного бездвижного Артура на одеяло. «Теперь вы мне, возможно, соизволите сообщить, кто вы такие, откуда взялись, и что хотели сказать этим балаганам?» Форд уставился себе под ноги, точно заимствуя у земли твердость духа. Затем, вскинув голову, ответил полицейскому взглядом, в который было вложено все напряжение каждого дюйма из шестисот световых лет, разделяющих землю и отчизну Форда, окрестности Бетельгейзи. «Отлично», — проговорил Форд очень тихо, — «я вам расскажу». «Да-да, хорошо, это не обязательно, поспешно заявил полисмен. «Только постарайтесь, чтобы такого, ну этого, больше не было». Полисмен развернулся и побрел искать кого-нибудь, кто был бы не с Бетельгейзе. К счастью, таких тут хватало. Душа Артура летала вокруг его тела кругами и мялась, не испытывая особенного желания войти. С этим вместилищем у нее были связаны не самые лучшие воспоминания, и все же она медленно, опасливо забралась в него, и заняла своё привычное место. Артур приподнялся на локтях. «Где я?» «На крикетной площадке Лордс», — сообщил Форд. «Классно», — молвил Артур, и его душа выпорхнула наружу перевести дух. Тело Артура бездвольно плюхнулось обратно на траву. Десять минут спустя он уже горбился над чашкой чая под тентом летнего буфета, и на его осунувшееся лицо постепенно возвращался румянец. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Форд. «Я дома», — хрипло буркнул Артур. Прикрыв глаза, он жадно вдыхал пар, поднимающийся над чашкой чая, словно это был не чай, а... но в данном случае, с точки зрения Артура, вся прелесть именно в том и состояла, что это был обычный чай. «Я дома», — твердил он, — «дома! Это Англия! Сегодня! Сегодня кошмару конец!» Он вновь раскрыл глаза и блаженно улыбнулся. «Моё место здесь», — сказал он умилённым шёпотом. «Я считаю своим долгом предупредить тебя о двух вещах», — заявил Форд, пододвинув к Артуру газету «Гардиан». «Я дома», — повторил Артур. «Безусловно», — согласился Форд. «Во-первых, — сказал он, тыща пальцем в угол газеты, где значились даты, — через два дня земля будет взорвана». «Но я дома», — шептал Артур. «Чай», — произнёс он, — «крикет». Добавил он с нежностью — стриженные газоны, деревянные скамейки, белые полотняные пиджаки, пиво в банках. Медленно-медленно его взгляд сфокусировался на газете. Слегка нахмурившись, он склонил голову на бок. «Я этот номер уже видел», — проговорил он. Его взгляд неспешно подполз к дате, по которой Форд лениво постукивал пальцем. На секунду-другую лицо Артура застыло, как маска, а потом стало с ужасающей медлительностью раскалываться на куски, точно арктические льдины по весне. «А — А во-вторых, — продолжил Форд, — у тебя в бороде кость. И поперхнулся чаем. Между тем снаружи солнце лило свой свет на веселую толпу. Его лучило скали белые шляпы и красные лица, его лучи ласкали брикеты мороженого, от чего оно таяло, Его лучи обращали в алмазы следы детишек, уронивших растаявшее мороженое с палочки. Солнечный свет золотил кроны деревьев, сверкал на рассекающих воздух крикетных битах, сиял на поверхности крайне необычного и никем не замечаемого объекта, что был припаркован за стадионным табло. Свет солнца ударил в глаза Форду с Артуром, когда те, жмурясь, вышли из буфета и огляделись по сторонам. Артур трясло. «Может, мне?» «Нет», — рявкнул Форд. «Что нет? Не пытайся звонить себе самому домой. А как ты догад...» Форд только передернул плечами. «Ну почему? Почему нельзя? Те, кто разговаривает по телефону сам с собой, ничего хорошего не узнают». «Но...» «Демонстрирую», — сказал Форд. Он снял с рычага воображаемую трубку и стал крутить воображаемый диск. «Алло», — произнес он, — «воображаемую трубку». «Это Артур Дент?» «Ага, алло, да». «Это Артур Дент говорит. Не бросай трубку!» И растерянно поглядел на воображаемый телефон. «Трубку бросил», — пояснил он, пожал плечами и аккуратно положил свою воображаемую трубку на воображаемый рычаг. «Это не первая аномалия времени на моем веку». Скорбное выражение на лице Артура Дента уступило место еще более скорбному. «Значит, наши неприятности еще не кончились», — проговорил он. «Более того, они еще толком и не начинались», — уточнил Форд. Матч между тем продолжался. Нападающий приближался к калитке, плавно переходя с расцы на бег. Примечание. Крикет ни в коем случае не следует путать с другой национальной английской игрой — крокетом. Для игры в крокет — смотрите «Алису. Стране чудес» — используются молотки и шары, а для крикета — мячи и биты. Крики от родственни американскому бейсболу и русской лапте. Играют две команды, по 11 человек каждая. На травяном поле становятся две калитки, три столбика с лежащими на них двумя поперечными палочками. Игроки одной из команд, нападающие, бросают мяч, пытаясь сбить калитку. Игроки другой команды, отбивающие или защитники, поочередно стоят у калитки, сбитый в руках, стараясь отбить мяч как можно дальше и за время, пока нападающие ловят мяч, добежать до другой калитки, коснуться черты и возвратиться обратно. Это и есть упоминаемые в тексте перебежки, которых не хватало до победы. Если за время перебежки один из нападающих успеет сбить пойманным мячом калитку, защитник выходит из игры, и его сменяет другой игрок. Игра продолжается до выхода из игры всех защитников. Вдруг он точно взорвался, обернувшись вихрем пещотных рук и ног, из которого вылетел мяч. Защитник, взмахнув бит, и послал мяч себе за спину так, что он пролетел над табло. Глаза Форда, провожавшего взглядом мяч, широко распахнулись. Он замер. Вновь проследив траекторию мяча, Форд захлопал глазами. — Это не моё полотенце, — заявил Артур, копавшись в своей сумке с хроличьей шкурки. «Тише!» — прошипел Форд и глубокомысленно воздел очи к горе. «У меня было гольгофаренгемское полотенце из оздоровительного кабинета, синее с желтыми звездочками, а это другое». «Тише!» — вновь прошипел Форд. Прикрыв один глаз, он что-то созерцал другим. «А это розовое, оно случайно не твое?» «Изволь заткнуться насчет твоего полотенца!» — воскликнул Форд. «Но полотенце не мое!» — настаивал Артур, — именно это я и пытаюсь, а я пытаюсь потребовать, чтобы ты заткнулся, — продолжал Форд, переходя на рык, причем немедленно. — Ладно, — сказал Артур, пытаясь засунуть полотенце обратно в свою неуклюжую сумку. — Я понимаю, что в масштабе Вселенной этот факт не имеет никакого значения, но просто интересно. Было синее в желтую звездочку, а стало розовое. Тем временем Форд начал выделывать какие-то странные фортели. Говоря «странные», мы не имеем в виду «обычные», то есть «странные» по определению стиль поведения Форда. О нет, то были действия, странно не похожие на все его обычные странности и чудачества. А именно, игнорируя недоуменные взгляды собратьев зрителей, что обступали поле, он совершал всякие резкие движения руками перед своим носом, при этом то проныривая у кого-то за спиной, то подпрыгивая рядом с кем-то еще. Порой он замирал, часто моргая. Спустя некоторое время он начал медленно, воровато пробираться вперёд с гримасой вдумчивой озадаченности на лице, как леопард, который не совсем уверен, что только что увидел в полумиле впереди на раскалённой пыльной прерии полупустую банку Вискаса. И сумка тоже не моя, — неожиданно объявил Артур. Тем самым, выведя Форда из медитационного транса, Форд злобно обернулся к Артуру. «Я не о полотенце», — сказал Артур. «Мы уже установили, что оно не мое. Вся заковыка в том, что сумка, куда я хотел положить это полотенце, которое не мое, тоже не моя, хотя сходство поразительное. Мне это кажется чрезвычайно странным, тем более что сумку я шил на доисторической земле своими руками, и камни тоже не мои», — добавил он, вытащив из сумки горсть плоских серых камешков. «Я собирал коллекцию интересных камней, а эти сразу видно, сплошная скука». Восторженный рев, прокатившийся по трибунам, заглушил всё, что Форд имел сказать по поводу этой информации. Крикетный мяч, встреченный с таким восторгом, свалился с небес прямо в загадочную кроличью сумку Артура. «Это, — сказал бы я, — тоже очень любопытный случай», — заявил Артур, поспешно закрыв сумку и прикинувшись, что высматривает мяч на земле. «По-моему, его здесь нет», — сказал он мальчишкам, которые немедленно столбились вокруг него. Вероятно, он куда-то откатился, судя по всему, вон туда, и указал в ту сторону, куда хотел бы спроводить ребят. Один мальчишка озадаченно на него посмотрел. — У вас все в норме? — Нет. — Тогда почему у вас в бороде кость? — Я воспитываю в ней смирение с любым местоположением, — произнес Артур, сам собой гордясь. — Самый подходящий афоризм, чтобы заранить молодые умы искру вдумчивого отношения к жизни. «Ого!» — сказал мальчишка, глубокомысленно склонив голову на бок. «А как вас зовут?» «Дент. Артур Дент». «Ты козел, Дент», — проговорил мальчик. «Никчемная дырка от бублика». Изнеся эти слова, мальчишка посмотрел на что-то за плечом Дента, демонстрируя, что вовсе не торопится скрыться, а затем ретировался, почесывая нос. Внезапно Артур вспомнил, что через два дня Земля погибнет, и впервые испытал при этой мысли некоторое утешение. Принесли новый мяч, игра возобновилась, солнце продолжало светить, а Форд все скакал и скакал на месте, мотает головой и моргая. «Ты что-то придумал, правда?» — спросил Артур. «Мне кажется», — сказал Форд тоном, обещавшим, как уже было известно Артуру, какое-то чрезвычайно непонятное продолжение, — «то вон там какое-то ННП». Он указал, что понимает под термином «вон там». И что любопытно, направление, в котором указала его рука, не совпадало с направлением его взгляда. Артур сначала посмотрел вслед за указующим перстом на табло, а потом туда, куда Форд глядел — на поле, и гивнул, пожимая плечами. «Какое-то что?» «ННП». «Н... -НП. А что это?» «Не наша проблема». «А, ну и ладно», — промолвил Артур с облегчением, — Он понятия не имел, куда клонит Форд, но, по крайней мере, инцидент казался исчерпанным, но радовался он зря. «Вон там», — сказал Форд, вновь указывая на табло и глядя на поле. «Где?» «Там». «Вижу», — покривил Артур душой. «Серьезно? В смысле? Ты ННП видишь?» — терпеливо спросил Форд. «Я думал, ты сказал, что это не наша проблема. Она самая...» Артур кивнул, медленно, опасливо, с безмерно дурацким выражением лица. «Я хочу знать, можешь ли ты ее видеть?» «А ты видишь?» «Да». «Ну и как она выглядит?» «Но мне-то откуда знать, идиот? Сам видишь, сам и описывай». В висках у Артура раздался привычный тупой звон, очень часто сопровождавший его разговоры с Фордом. Его мозг замер, как щенок, испуганно забившийся в угол. Форд взял его за руку. ННП — это нечто, что мы не можем увидеть или не видим, или то, чего нам не дает увидеть наш мозг, потому что мы считаем, что это не наша проблема. Вот как расшифровывается ННП. Не наша проблема. Мозг просто вымарывает эту штуку из поля зрения, точно слепое пятно. Даже если ты посмотришь прямо на ННП, то все равно ее не разглядишь, если только не знаешь заранее, как она выглядит. Единственная надежда — застичь ННП врасплох к краешкам глаза. «А, -а, а протянул Форд. «Так вот почему!» «Ну да», — согласился Форд, зная наперёд, что именно Артур скажет. «Ты прыгал и...» «Ну да». «Моргал». «Ну да». «И...» «Похоже, до тебя дошло». «Я вижу эту штуку», — объявил Артур. «Это же звездолет. И оторопел от последствий своего заявления. Толпа взревела, крича, вопя, ошибая друг друга. Люди со всех сторон бросились к площадке. Попятившись, Артур испуганно огляделся по сторонам, затем еще раз огляделся по сторонам с еще большим ужасом. «Занимательно, не правда ли?» — произнесло видение. Видение дергалось и колебалось перед глазами Артура, хотя, видимо, в действительности это глаза Артура дергались вместе с головой. Его губы тоже дергались. Че-че-че, выговорили, — вы говорили, его губы. «По-моему, ваша команда только что победила», — произнесло видение. «Че-че-че», — повторил Артур, при каждом приступе дрожи, толкая Форда-префекта в спину. Форд тем временем с тревогой наблюдал за суматохой. «Вы ведь англичанин, правда?» — поинтересовалось видение. «Че-че... «Э, да», — согласился Артур. «Но, как я уже сказал, ваша команда только что победила. В матче. Следовательно, они сохранят у себя пепел». Думаю, вы очень довольны. смеюсь признаться, я питаю некоторую слабость к рикету, хотя я и не хотел бы, чтобы они знали за пределами этой планеты. Боже упаси!» Видение состроило нечто вроде ехидной ухмылки. Впрочем, еще неизвестно, насколько ехидной, ибо солнце, светя ему прямо в затылок, соорудило из его серебристых волос и бороды ослепительный, драматический, повергающий в трепет нимб, с которым никакие ехидные ухмылки не вязались. «И всё же», — продолжало оно, — «спустя пару деньков всему этому придёт конец, не правда ли? Хотя, как я уже вам говорил при нашей последней встрече, это меня весьма опечалило. И всё же, что было, тому не миновать». Артур вновь попытался заговорить, но борьба была неравной. В отчаянии он снова пихнул Форда локтем. — Я-то думал, что стряслось, — сказал Форт, а это просто матч кончился. — Пора смываться, а, Сларти Бартфаст? — Здорово, что ты тут делаешь? — Да так, слоняюсь, — отвечал старец сурово. — Это твой звездолет? Не подбросишь нас хоть куда-нибудь? — Терпение, терпение, — наставительно произнёс тот. — Окей, — заметил Форт, просто очень скоро эту планету взорвут. — Мне это известно, — ответил Сларти Бартфаст. «Я так просто напомнить хотел», — сказал Форд, принято к сведению. «И если ты считаешь, что тебе действительно необходимо слоняться по крикетной площадке в такой момент...» «Считаю». «Ну, корабль ведь твой». «Именно». Я так и понял. Форд резко отвернулся. «Привет, Слартибордфаст». Наконец-то выдавил из себя Артур. «Привет, землянин», — ответил Слартибордфаст. «В конце концов...» — заметил Форд. — Двум смертям не бывать, а не миновать. Старец, пропустив эти слова мимо ушей внимательно, с непонятным в данной ситуации волнением, следил за происходящим на поле. А там происходило всего лишь то, что люди столпились на площадке вокруг её середины. Что Братфаст в этом нашёл такого интересного, ведал он один. Форд что-то мурлыкал под нос. Конкретно, всего лишь одну ноту, повторяющуюся через определённые интервалы. Он таил надежду, что кто-нибудь да спросит, что это ты мурлычешь. Но никто не спрашивал. Если бы его спросили, он бы ответил, что все время мурлычет первую строчку песни «Психология любви». Тогда бы ему заметили, что он поет только одну ноту, на что бы он ответил, что по очевидным, как ему кажется, причинам, он опустил кусочек «Аллогия любви». Но никто этого не спрашивал, и Форд злился. Тут одна подробность. Взорвался он наконец. «Если мы не поторопимся смыться, то рискую вновь влипнуть во всю эту историю, а для меня нет более печального зрелища, как разрушение планеты. Хуже может быть только одно — наблюдать за ее разрушением с ее же поверхности. Или, — добавил он почти под нос, — наблюдать крикетные матчи. Терпение, вновь заявил Старти Бартфаст, — «назревают великие события». «Когда мы последний раз виделись, вы сказали то же самое», — заметил Артур. «Ну так оно и вышло». — сказал Сларте Бартфаст. — Верно, — признал Артур. Однако, казалось, если что тут и назревало, так только какая-то церемония. Она была срежиссирована скорее для блага телезрителей, чем просто зрителей, и со своего места в толпе они могли следить за ней только по сообщениям ближайшего репродуктора. Форд всячески демонстрировал агрессивную индифферентность к происходящему. Морщись, он выслушал пояснение, что сейчас на поле произойдет вручение урны с пеплом капитану команды Англии. Весь скукожился при известии, что данная команда заслужила этот приз — Выиграв турнир в энный раз, буквально взлаял от злобы после сообщения, что пепел — это останки столбика крикетной калитки, а когда, ну куда уж дальше, от него потребовали смириться с фактом, что вышеупомянутый столбик был сожжен в австралийском городе Мельбурне в 1882 году в знак смерти английского крикета, Форт развернулся к Сларти Бартфасту, набрал в грудь воздуха, но ничего не сказал, потому что старца рядом с ними уже не было. Он шествовал к центру поля ужасающе решительной поступью, и его борода, волосы и одеяния развивались по ветру. Ну, вылитый Моисей на горе Синай, только в лоре Синай сейчас выступала холёная лужайка, а не грозный вулкан в косматом дыму, каким его обычно изображают. Он сказал подождать его у корабля, — сообщил Артур. «Да что этот старый дурак собрался делать? Вакуум его за Арктурь!» — взорвался Форд. «Подойди к своему кораблю через две минуты», — пояснил Артур и пожал плечами, что обличало отсутствие всяких мыслей в его голове. Приятели направились к пресловутому кораблю. Их ушей достигли странные звуки. Они пытались их игнорировать, но все же не могли не заметить, что Слартибартфас сварливо требует, чтобы серебряную урну с пеплом отдали ему». Ибо тот, по его словам, жизненно важен для прошлого, настоящего и будущего галактики, и что это заявление вызвало бурное веселье. Орд и Артур прикинулись, будто ничего не замечают. Однако спустя миг стряслось нечто, чего невозможно было не заметить. Послышался ропот, будто сотни тысяч людей вымолвило «Уф!», и прямо над крикетным полем буквально сгустился из воздуха белый стальной звездолёт. С легким жужжанием и крайне зловещим видом он завис над землей. Какое-то время он бездействовал, словно ожидая, что люди займутся своими обычными делами, не порицая его за это весеннее. Но тут же он совершил нечто очень необычное, точнее, распахнул люки и выпустил из себя нечто необычное в количестве одиннадцати штук. Роботы. Одиннадцать белых роботов. И что самое удивительное, точно специально экипированные для данного мероприятия. Мало того, что они были белые, под цвет униформы игроков, но они еще и держали в манипуляторах нечто вроде крикетных бит и крикетных мечей. Мало того, нижние сегменты их ног были защищены чем-то вроде белых щитков. На щитке тоже стоило подивиться. По-видимому, в них были вмонтированы реактивные двигатели, что позволило этим цивилизованным роботам спикировать к земле и начать убивать людей. «Эй!» — скрикнул Артур. «Кажется, что-то началось». «Беги в корабль!» — завопил Форд. «Знать ничего не хочу. Беги в корабль!» И побежал. «Ничего не знаю, ничего не слышу, ничего не вижу!» — причитал он на бегу. «Это не моя планета. Я сюда не просился. Не хочу ввязываться. Просто вытащите меня отсюда и отвезите куда-нибудь в бар к людям, которые мне свои». Над полем взметнулся столб пламени и дыма. Да. «Похоже, сегодня все потусторонние силы в гости к нам», — радостно объявил репродуктор самому себе. «Мне много не надо», — кричал Форд в уточнении своих предыдущих замечаний. «Только рюмка крепкого виски и компания братьев по духу». Он несся, как лань, замешкавшись лишь на миг, чтобы взять на буксир Артура, который среагировал было на катастрофу в своем обычном духе, замер с открытым ртом, ожидая, пока все кончится. Они играют в крикет. Бормотал Артур, еле поспевая за Фордом. «Клянусь, они в крикет играют. Не знаю, зачем им это надо, но оно так и есть. Они не просто убивают людей. Они их подбрасывают вверх. Форд, нас подбрасывают!» И действительно, для того, чтобы не поддастся этому первому впечатлению, надо было обладать весьма глубокими познаниями в истории галактики, каковых Артур еще не успел приобрести из-за своей кочевой жизни. Призрачные, но весьма агрессивные фигуры, шевелившиеся за толстой дымовой завесой, и впрямь будто пародировали удары нападающих. Разница была только в том, что посылаемые их битами мечи при соприкосновении с землей взрывались. И первый же взрыв развеял первоначальную надежду Артура, что это всего лишь рекламная затея австралийских фабрикантов маргарина. А потом все завершилось, так же внезапно, как и началось. Одиннадцать белых роботов тесно сгрудись, вознеслись в свой зрадеющее облако и напоследок, плюнув пламенем, скрылись в животе своего белого корабля, который с кратким роботом, будто сотня тысяч людей, вымолвило «фу!», немедленно растворился в том же воздухе, из которого раньше сгустился. На несколько минут воцарилась изумленная безмолвие. Затем из клубов дыма вынурнула светлая фигура Сларти Бартфаста. Его сходство с Моисеем усилилось, несмотря на отсутствие горы, теперь он шел решительной поступью по горящей и дымящей холеной лужайке. Он дико озирался по сторонам, пока не заметил, что форт с Артуром пробираются сквозь испуганную толпу, которая шарахнулась прочь от поля. Вероятно, людей обуяла коллективная мысль. Ну и дела, сопровождаемые единодушным чувством недоумения. Слартибартфа сделал Форду с Артуром отчаянные знаки и что-то кричал. Все трое постепенно пробивались к звездолету Старца, по-прежнему стоящему позади табло и по-прежнему незамечаемому бегущими мимо него зрителями. Очевидно, у них хватало собственных проблем. Они не запели, припел!» — кричал Слартибартфа своим тонким дребезжащим голосом. «Что он сказал?» — с трудом вымолвил Форд, работая локтями. Артур покачал головой. «Они завяли леппи!» — снова завопил Сларти Бартфаст. «Это что-то важное!» — рассудил Артур и окликнул старца. «Они завяли леппио!» — еще раз кричал Сларти Бартфаст. «Он говорит, что они забрали пепел. По-моему...» — пояснил Артур, не сбавляя скорости. «Что они?» — переспросил Форд. «Пепел!» — сухо ответил Артур. «Остатки сожженного столбика. Это крикетный приз. Вот!» — вымолвил он, задыхаясь. зачем? «Они прилетали!» С этими словами он легонько мотнул головой, словно пытаясь утрясти свой мозг. «Странная весть», — процедил Форд. «Странный трофей!» «Странный звездолет. Они достигли цели. Действительно, звездолет Сларти Бартфаста производил вдвойне странные впечатления. Во-первых, из-за ННП-поля. Теперь они могли ясновить и звездолет в его истинным обличием, просто потому что знали о его наличии здесь. Однако, судя по всему, больше никто его не замечал. И не потому, что звездолёт был невидим. Процедура превращения какого-либо объекта из зримого в незримый столь трудоёмкая, что в 999 миллионах, 999 тысячах, 999 случаях из миллиарда гораздо проще и эффективнее просто убрать этот объект куда подальше и обойтись без него. Эфрофакс Вукский, Макс-суперзвезда от науки. Однажды поставил на кон свою голову, что за год сумеет сделать абсолютно невидимой великую мега-гору Меграмал. Когда он притомился тщетно обрабатывать гору массивными отбилизаторами, аннигиляторами рефракции и спектральными астраломылками, ему открылось, что за оставшиеся 9 часов он вряд ли выполнит зарок. Тогда он и его друзья, и друзья его друзей, и знакомые друзей его друзей — И друзья знакомых друзей его друзей, и довольно шапочные знакомые друзей знакомых друзей его друзей, которые зато владели крупным межзвездным трансагентством, за одну ночь совершили величайший трудовой подвиг в истории человечества. Естественно, на следующее утро Миграмал больше не был виден. Однако Эфрофакс все же проиграл пари и лишился головы из-за педантизма некоего арбитра, обратившего внимание на то, что «А». При прохождении через место, где следовало находиться Миграмалу, он ни обо что не споткнулся и не расшиб себе лоб. И б. В небесах засияла какая-то подозрительная новая луна. Поле не наша проблема, куда проще в использовании и эффективнее, а главное, целых сто лет может работать от одной пальчиковой батарейки. Дело в том, что принцип его работы основан на свойственной людям естественной предрасположенности не видеть ничего из того, что видеть не желаешь – Увидеть не предполагаешь или не можешь себе объяснить. Если бы Эфрофакс покрасил гору в ярко-розовый цвет, а сверху водрузил недорогой генератор ННП поля, люди так и ходили бы мимо горы и вокруг нее, даже по ее склонам, ничуть не подозревая о ее присутствии. Тот же самый эффект наблюдался и в случае с кораблем Сларти Бартфаста. Правда, он не был ярко-розовым, но это вовсе не значит, что внешне он ничем не выделялся. Отнюдь. И тут мы подходим к еще одной и главной причине его странности. Он лишь частично походил на нормальный звездолет с дюзами и соплами, аварийными люками и стабилизаторами. Другой же своей частью он был точь-в-точь точь маленькое итальянское бистро, только поставленное вверх тормашками. Форд и Артур воззрелись на него с крайним удивлением и острым чувством обиды за хороший вкус. «Знаю», — вымолвил нагнавший Сларти Бартфаст, задыхаясь и волнуюсь.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 только на сей раз изящный и серебряный спустился с небес на площадку, тихо, как-то даже интеллигентно, совершая опорами балетный па во славу технического прогресса. Он мягко приземлился, выдвинул невысокий трап. По трапу решительной походкой сошла высокая серо-зеленая фигура и приблизилась к маленькой кучке людей, которые окружали жертв в недавней абсурдной бойни. Сдержанно, но властно, отстраняя людей со своего пути, фигура пробралась к мужчине, который лежал при последнем издыхании в жуткой луже крови. Безусловно, вся земная медицина была уже не в силах его спасти. Фигура тихо преклонила перед ним колени. «Артур Филипп Диодат? спросила она. Мужчина с ужасом и смятением в глазах слабо кивнул. «Ты никчемный кретин», — сообщило существо. «На мой взгляд, тебе следовало это узнать перед уходом в мир иной».